Брюссельской капустой, конечно же, с подливкой. — Какая скука! — вздохнул чеширский кот. — Так и хочется, задрав хвост, рвануть подальше от такой семейки. Что может быть прекраснее вольных женщин, резвящихся на чердаках и крышах? От твоего занудства по поводу брюссельской капусты и вареной моркови меня тошнит. Поговорим о женщинах. Все-таки без них семья невозможна. Почему же невозможно, подумал я. Совсем недавно два английских педераста образовали законную семью. Их, к примеру, последовали две лесбиянки. Так что вечная зависимость мужчин и женщин друг от друга подошла к концу. И все же поговорим о женщинах. Многие любители и эксперты считают английских мужчин и женщин самыми красивыми в мире. «О, как красивы английские девушки!» — писал немец Роденберг. «Пусть другие теряют голову от черных глаз, маленькой стопы и грации парижанок. Подайте англичанку с аристократическими чертами лица». двумя рядами белоснежных зубов, с густыми золотистыми волосами и огненным сердцем. «Подайте», — подумал я, — «но где они?» Французский историк Ипполитен считал, что в Англии женщины самые женственные, а мужчины самые мужественные. Боюсь, что немец увлекся огненным сердцем, а француз — метафизикой, вечно женственного. Оливер Голдсмит. Наши суждения о красоте полностью зависят от моды и каприза. Древние, считавшие себя тонкими ценителями красоты, восхищались узким лбом, рыжими волосами и сросшимися бровями. Таковы прелести, некогда пленявшие Катулла, Авидия и Анакрионта. Однако различия между людьми древности и нынешними не столь велики, как между людьми, живущими в разных странах. Так, например, влюбленный из Гонгоры вздыхает по толстым губам, а китаец вдохновенно восхваляет тонкие. В Черкесии прямой нос считается наиболее отвечающим канонам красоты, но стоит вам пересечь горы, отделяющие эту страну от татар, И окажется, что там, в части, приплюснутые носы, желтые кожи и глаза, между которыми три дюйма расстояния. В Персии и некоторых других странах мужчина, женясь, предпочитает, чтобы и невеста была девушкой. А на Филиппинских островах, если жених обнаружит в брачную ночь, что ему... подсунули девственницу, то брак немедленно расторгается, и невесту с позором возвращают родителям. Меня англичанки никогда не прельщали. Я настолько уставал от постоянного диалога на английском, что тянуло в сон. Правда, с ними можно было и не говорить. Собственно, было глупо с ними говорить, но что поделать, служба. К тому же из-за долгого чтения троицы сестер Бронте, Диккенса и Теккере. Образы англичанок у меня ассоциируются с бледными несчастными гувернантками, которые хочется усадить у камина, закутать в плед, напоить Глинтвейном и бесконечно долго растирать им холодные ножки. Наверное, поэтому принято считать, что все они спят в ночных рубашках из твида. В начале 18 века на женщин смотрели со снисхождением и исключали их участие в общественной жизни. Именно тогда появилась борьба за эмансипацию, за участие в выборах, начали создаваться клубы синих чулок, и они совсем не были такими синими, как представляют это ненавистники феминизма. Женщины с головой окунулись в знания. Они не только взялись за литературу, но опустились в изыскания на ниве физики, химии, хирургии, медицины, ботаники, астрономии, минералогии. Они начали о ужас скорпеть над философскими фолиантами шотландца Дэвида Юма. В клубах и салонах женщины пытались организовать публичные дискуссии, но немногие обнаружили в себе ораторские таланты.